Часть вторая. Обман. Глава 21 Они ругались с самого утра. Скандал начался еще в постели, оба не помнили с чего. Так и не припомнив, помирились, а за завтраком Георгий назвал Ольгу шлюхой. Назвал от обиды, с горяча но в присутствии ядовито улыбающейся Марины. Ольгу это взбесило. «Заткнись!» Закричала она не своим голосом, но, заметив радость подруги-прислуги, взяла себя в руки и добавила уже спокойней. «Дорогой, изволь вести себя прилично. Хотя бы в присутствии посторонних». «Какая я вам посторонняя?» Презрительно усмехнувшись, подумала Марина. Она стояла у сервировочного столика и, не спеша разливая по чашечкам крепкий кофе, с нескрываемым интересом прислушивалась к ссоре любовников. Было заметно, что ее это веселило. «Прости, дорогая, сорвался», — сказал Георгий и нежно погладил Ольгу по руке. «Думаю, можно меня понять. Я нервничаю». Она фыркнула и презрительно дернула плечом. Почему так похожи все мужья при потрясающем разнообразии мужчин? Жорж, ты невыносим, особенно когда нервничаешь без всякой причины. Я так не считаю. Опять раздражаясь и повышая, голос произнес он. Ты обманываешь меня, водишь за нос. Вот скажи, где ты была вчера? Где? Ольга невозмутимо посмотрела на него и ответила вопросом на вопрос. «А ты где был?» Георгий неожиданно смутился. «Я... я много где был». «Мой ответ адекватен». «Ты была с этим прохвостом Горюновым! Я знаю! Я всё знаю!» Закричал он. Горюнов был управляющим одного из городских банков. «Вот еще!» – рассердилась Ольга. Мне что, время девать некуда? Терпеть не могу твоего Горюнова. Зато он от тебя без ума. Ты дурак. Дурак – это человек, который не умеет прикидываться умным. Если я не умею, не беда. Зато я вижу, что у тебя с Горюновым. Он от тебя без ума. Имея такую жену, как его Агата, трудно претендовать на что-либо в жизни. Жена – знак качества мужчины, а также его характеристика. Беднягу некому было проинформировать об этом, когда он женился. Вот увидишь, банк его скоро прогорит. «Но ты с ним ворковала на поминках! Я видел! Я все видел!» Ольга снисходительно посмотрела на Георгия и подумала. «Бедный мальчик, совсем от ревности поглупел». Ей это нравилось. Перед Мариной она была горда, да и было чем гордиться. В ее-то годы так кружить головы мужчинам. Огорчало одно. Нервничая, Георгий частенько прибегал к оскорблениям, что радовало завистливую Марину. Вот и теперь Ольга испугалась, что Георгий снова перейдет на оскорбление. И поспешно воскликнула. «Ах, перестань, пожалуйста! Горюнов приносил соболезнования». «Сам понимаешь, 40 дней, то и сё. Я вынуждена была вежливо выслушивать». «Вежливо? Да ты млела!» Ольга пришла в бешенство. «Чёрт возьми!» – завопила она. «Покажи мне ту дуру, которая может серьёзно относиться к этому болвану Горюнову! Он же весь на контрастах, как хамелеон! То неимоверно чванливый, то до отвращения сервильный!» «Я не виновата, что мои капиталы заставляют его угодничать. Уверяю, если бы я была операционисткой в его лавочке, он разговаривал бы совсем по-другому, если вообще удостоил бы меня своим драгоценным вниманием». Утихая заключила она и брезгливо передернула плечами. Георгия этот жест несколько успокоил. «Хорошо, любимая, но впредь исчезая из дома, изволь предупреждать». Сказал он, явно подражая своему отцу, покойному Павлу Александровичу, который, в свою очередь, подражал еще кому-то. «Я должен знать, где ты бываешь!» Ольга помрачнела. Марина обрадовалась. В воздухе запахло новой бурей. «Не могу сказать, что мне нравится подобный надзор!» Тщательно подбирая слова, грозно начала Ольга. «Но...» Не закончив фразы, она внезапно вскочила из-за стола и стремительно побежала в ванную. Георгий испугался. «Что случилось?» Он растерянно уставился на Марину. Та равнодушно пожала плечами и нехотя ответила. «Уж не знаю. Бесспорно одно. Это повторяется очень часто». «Что это? Ее стошнило?» «Да». но чего Марина лукаво улыбнулась. «Если это не отравление и невысокое давление, что в ее возрасте было бы неудивительно, тогда это то, что в ее возрасте бывает редко и выглядит странно», — сарказмом сказала она. Георгий нахмурился. «Ты можешь выражаться ясней?» — сердито пробурчал он, отворачиваясь от Марины. «Нет, только намеками. В нашем доме по-другому опасно». «Вот дура набита!» Начал было Георгий, но его внимание привлек звук шагов, раздающихся уже с лестницы. Прислушиваясь, он замолчал и вскочил из-за стола. «Она уходит!» — пояснила Марина. «Ольга!» — крикнул Георгий. «Ты не вернешься в столовую?» «Нет!» — ответила та. «Но куда ты?» «В спальню!» «Тебе плохо?» «Немного. Пойду прилягу». Георгий снова растерянно уставился на Марину. «Я что, импастырь?» – рассердилась она. «Какой он ждет от меня помощи?» «Но мы же собирались на дерби», – разочарованно промямлил Георгий. Ольга услышала его и крикнула. «Видимо, отменяется. Прости, и я не могу». Раздался топот ее ног. «Новый приступ!» Язвительно заметила Марина и равнодушно спросила. «Кофе подавать?» Георгий рассеянно скользнул взглядом по подносу с чашками и рассердился. «Какой к черту кофе?» Он на секунду задумался, но потом сорвался с места и помчался за Ольгой. Ольга лежала на кровати, печально смотрела в потолок. Вид у нее был нездоровый. «Как ты, дорогая?» Заботливо спросил Георгий, осторожно прикрывая дверь спальни. «Тебе уже лучше?» «Ох, боюсь и говорить», вздохнула она. «Только подумаю, что уже лучше, как новая волна все нутро выворачивает». Он присел на кровать рядом и ласково погладил ее по волосам. «Любимая, прости мою грубость. Я просто ненавижу себя за это, но ничего поделать не могу». «Ты ведешь себя слишком независимо! Я жутко ревную!» «Ладно, уже привыкла! Не надо бы только при Марине! Она злорадствует!» Георгий скривился, словно от зубной боли. «Сам себя кляну!» Он наклонился и поцеловал Ольгу в губы. Она попыталась увернуться. «Не надо!» Георгий удивился. «Почему?» «Меня рвало!» «Только поэтому?» Она не ответила. «Я люблю тебя», прошептал Георгий. «Я знаю». «Зачем тогда мучаешь?» Ольга рассердилась. «А что я могу сделать?» «Многое». Он не успел договорить. Ольга опять вскочила и помчалась в ванную. Раздавшийся шум воды заглушил ее страдальческие междометия. Вернулась она бледная и утомленная. «Ох! «Не могу больше!» – воскликнула она, обессиленно падая на кровать. Георгий прилег с ней рядом. «Что это?» – спросил он, нежно целуя ее в висок. Ольга посмотрела на него внимательным, пытливым взглядом и ответила. «А ты не догадываешься?» «Нет». «У нас будет ребенок!» Георгий ошеломленно уставился на нее. Первое мгновение ей даже показалось, что он испугался, но потом в глазах его мелькнул веселый огонек изумления. «Ольга! Ольга!» «Да!» — с улыбкой победителя кивнула она. «Да, дорогой! Да! Это так!» Он схватился за голову и радостно завопил. «Черт возьми! Черт возьми!» Однако радость сменилась грустными раздумьями. Ольга настороженно наблюдала за ним. «Теперь ты понимаешь?» Спросил он с укором. «Что мы должны срочно пожениться!» Она усмехнулась. «Кому что? А голодной куме все хлеб на уме!» Он рассердился. «Ольга, почему ты тянешь? Зажили бы спокойно, я перестал бы ревновать. Что в этом плохого? Только не говори мне про разницу в возрасте!» Она вздохнула. <свист> «Ну хорошо, уговорил. Рановато еще. Едва сорок дней минуло, но деваться действительно некуда. Так и быть, стану твоей женой. Только учти, буду не ненастоящей. Банки закатывать я не умею», — шутливо призналась Ольга. Георгий опешил. «Какие банки? При здесь банки?» <свист> «Ну как же!» — рассмеялась она. «Народная мудрость гласит, что настоящая жена – это женщина, которая умеет закатывать три вещи – банки, глаза, истерику. Так вот, я умею все, только не закатывать банки». «Ах, вот о чем!» – счастливый Георгий бросился к Ольге. «Меня и это в тебе радует!» «Только устроим все без лишней афиши!» – мягко отстранила его она. «Распишемся, и тем будь доволен!» Да! Да!